Глава 325. Учитель ни в чём не виновата. Когда я вошла в комнату, расположенную в эльфийской деревне, то увидела учителя, которая сидела на кровати, обняв руками свои коленки. Солнце почти зашло. Поскольку эльфы взrastлеют очень медленно, то она сейчас выглядит как какая-нибудь младшеклассница, у которой отобрали пирожок, и которая на всех обидевшись сидит в углу. Ой, что же делать? Похоже, всё очень серьёзно. Но как же она сейчас мило выглядит. Кроме того, рядом с ней на стульях сидят Филмина и Куштани. Они все сейчас ведут дружескую беседу, или не совсем дружескую, поскольку Фельмина забрасывает Куштани вопросами со скоростью полемёта. Так как я телепортировалась сразу внутрь комнаты, то все их взгляды обратились на меня. "Вакаба!" учитель вяло приподняла свою голову и пробормотала эти слова. "Как твоё самочувствие?" Я решила начать беседу с безобидного и безопасного вопроса. Услышав мои слова, глаза Чылмины широко раскрылись. И что это за выражение лица такое? Я очень даже могу разговаривать, когда это нужно. Просто обычно этого не требуется. А вот если мне будет очень нужно, то я очень даже могу спокойно разговаривать. Здоровье у меня отличное, не стоит беспокоиться. Здоровье, значит. Другими словами, с эмоциональной проблемой все не так хорошо. Прошу, не стоит переживать. Все проблемы уже в прошлом, учитель. Чтобы успокоить ее, я говорю так ласково, как только могу. У Фильмины рот открылся, и выражение лица такое, как будто она не верит, что всё происходит на самом деле. И что за выражение лица такое? Даже я знаю, что такое доброта. Точнее, я само олицетворение доброты. Просто большинство людей вокруг этого почему-то не понимают. Благодарю. Хотя учитель и поблагодарила меня, она всё ещё грустная. Похоже, одних слов недостаточно, чтобы её подбодрить. Но единственное, что я могу в этой ситуации, это продолжать говорить. Учитель: Нет нужды ни о чём беспокоиться. Вы действовали, исходя из тех знаний, которые у вас на тот момент были. Просто Потимас сумел вас обмануть и воспользоваться вашей добротой. На самом деле, учитель не сделала ничего плохого. Всякие мошенники, конечно же, уверены, что виноват тот, кто позволил себя обмануть, но на самом деле виноват тот, кто обманывает. Учитель же делала всё, что было в её силах. Это, скорее всего, спасло многим инкарнировавшим жизнь, тем более, что все планы Потимаса были уничтожены до того, как он сумел начать действовать. Так что всё в итоге получилось как нельзя лучше. Но это не меняет того факта, что я помогла Потимасу. Незаря на всё это учитель продолжает винить себя. Хмм. Она слишком ответственная. Она всегда взваливает на себя все проблемы и потом мучается, когда не может их разрешить. Даже если она и учитель, это же не значило, что она обязана спасти всех реинкарнировавших. Тем не менее, она упорно работала, чтобы достичь своей цели. А после того, как Потимас её обманул, Она посчитала, что во всём виновата она сама. Она слишком о многом переживает. Ей бы немножко расслабиться и не брать все проблемы на себя. Но в этом случае это была бы уже не учитель. Учитель, вы совершенно не правы. Вас просто обманули. Вы же сами не совершили ничего предрассудительного. И потом, как бы не хотелось этого говорить, но неважно, помогали бы вы в массу или нет. До тех пор, пока Патимас был бы жив, он всё равно сделал бы это раньше или позже. Независимо от ваших действий с этим человеком, надо было разобраться, поскольку в какой-то момент он бы выкачал всю энергию, которая ещё осталась в этом мире. Просто вам не повезло родиться рядом с ним. Во всём виноват Потимаз. Всё произошедшее это его рук дело. И это чистая правда. Получается, само моё рождение было ошибкой? Чего? И каким боком ты пришла к такому умозаключению? Это не так. Я не устану это повторять. «В произошедшем нет вашей вины, учитель. В тот же, же отмела эту мысль, но учителя это никак не успокоило. Эм. Хм. Ага. Что же делать? Я перевела взгляд сначала на Филмину, затем на Кушетане, прося их помощи. Фильмин отвела взгляд в сторону. Кушитани тихо вздохнула и пожала плечами. «Черт, никакого от них толка. Не смотрите на меня так. Я тоже не владела всей информацией. Да и мы последними очутились в эльфийской деревне. Из-за этого моя точка зрения может значительно отличаться от точки зрения остальных, поэтому я ничем не могу помочь. Кушитани решила объяснить своё поведение. Что же, определённый смысл в её словах есть. Кушитани и Тагава долгое время провели в эльфийской деревне, а это автоматически означает, что они мало общались с учителем, да и особо не ощутили на себе ограничений, наложенных на других реинкарнировавших в деревне эльфов. Естественно, их точка зрения значительно отличается от точки зрения тех, кто вырос в эльфийской деревне. Поэтому она не может говорить объективно. Но, судя по тому, что я услышала, я также считаю, что учитель ни в чём не виновата, просто учитель сама себя считает виновной. Я думаю, что учитель надо самой справиться со своими чувствами насчёт произошедшего. А мы с ней точно одного возраста. Ну, если считать и прошлую жизнь, то она старше меня. Так, я снова отвлеклась. Но Кушитани явно более взрослая, чем остальные реинкарнировавшие. Когда учитель упала на пол, она бросилась к ней самой первой, поскольку Кушитани успела попутешествовать по миру. Она много испытала. Наверное, это и позволило ей быстрее повзрослеть. Ну, на фоне реинкарнировавших, которые выросли в деревне эльфов, она намного более взрослая и мудрая. Так что, учитель, я буду рядом с тобой до тех пор, пока ты не сумеешь обдумать и понять произошедшее и не придёшь к консенсусу сама с собой. Кушитани, а может быть, ты хочешь остаться рядом со мной? Потому что тебя тоже гложат какие-то сомнения. О, боже, ты умеешь читать мысли? Хм, как странно. Это же я должна была успокоить учителя и решить все ее проблемы. А вместо этого все решила Кушитани. Как странно. Очень странно. Чтобы понять, что происходит, я взглянула на Филмину. но она старательно не встречается со мной взглядом. В то время, когда я чувствовала себя проигравшей, у остальных на лицах появилось удивленное выражение. А? Когда я бросила взгляд на них, учитель, Кушитани и Филмина все смотрят в никуда и такое ощущение, что внимательно слушают что-то. Затем их выражение лица изменилось, удивлённое, на мрачное. И все их взгляды скрестились на мне. Ага. Вот и началось. Я послала указание клона взламывающим систему, чтобы они посмотрели историю сообщения от Голоса небес. Судя по их выражению лица, они получили какое-то общее системное сообщение. Ага, всё верно. Хм, так и что у нас тут? Мировой квест. Как вы поступите? Будете ли вы мешать планам бога зла? Или присоединитесь к ней в ее плане по уничтожению человечества ради того, чтобы предотвратить уничтожение этого мира. Ах, проклятье, Дэн! Ты на мелочи не размениваешься.